Глава 4. Дом Август Духарев провел дома. Бездельничал, наслаждался жизнью, сладой, вкусной домашней пищей. Играл с младшими. Старший дома почти не ночевал. Гонял по степи с варягами, время от времени объявлялся, пропыленный, пропахший конским потом, с кабаньей или торпаньей тушей, с грудой битой птицы, Бросал небрежно. Мать, вели, пусть там дичину приберут, и баньку протопить. Волокушу втаскивали во двор. Ее тут же окружали детишки, трогали грозные кабаньи и клыки, торчащие из навечно оскаленной пасти. День парень отсыпался, еще пару дней отдыхал. Бился с отцом на деревянных мечах, играл в шахматы. С легкой руке артака все в доме, включая сладу, пристрастились к этой игре. Ночевал, на с дворовыми девками, игнорируя неодобрения матери, ходил с отцом на торг. Тоже не столько за покупками, сколько для развлечения. Лошадок посмотреть, воинскую сброю примерить, диковины всякие заморские пощупать, еще послушать, что говорят, какие новости. Рынок на Подоле был в Киеве главным информационным центром. А дня через три появлялся во дворе кто-нибудь из Труворовой молодежи, непременно отмечал свое почтение батьке воеводе, осведомлялся, не против ли тот, чтобы его сын Воевода был не против, и через полчаса Артем, полностью экипированный, на сытой и отдохнувшей лошадке, ведя на поводу такую же сытую и отдохнувшую заводную, выезжал со двора. Духарева вольная жизнь сына вполне устраивала. Кроме того, он знал, что когда с деревьев осыплются листья, ловитовы закончатся, и Артём возьмется за стелу. Не очень обременяла воеводу и дружина, чья численность ныне достигла шести сотен. Хузарские сотни и варяги, ставшие заправскими степняками, кочевали где-то в Приднепровской степи. Чуть больше хлопот было сотни понятки, вернее с проходившей в ней обучение молодежью зато понятно пользовавшийся полным доверием слады избавил духарева от необходимости собирать дань с подвластных смердов владение теперь у сергея было изрядно окучивать их дело трудоемкое и неинтересное время от времени воеводу призывал к себе святослав иногда просто так пообщаться иногда На совет планировался будущий набег на хузарский хаканат. Дело было серьезное и сугубо секретное. При всем своем нынешнем упадке, хузария представляла собой весьма грозного противника, способного выставить не менее 50 тысяч элитных воинов, половину из которых составляли наемники, и втрое больше ополченцев. Сам же Святослав даже с поддержкой дружин, подвластных ему князей и скандинавских викингов, мог рассчитывать на 25-30 тысяч профессиональных воинов. Ополченцев можно было набрать в четверо больше, но даже если заняться этим сейчас, и сейчас же организовать их подготовку, все равно средний киевский грич рубил бы десяток таких новобранцев в считанные минуты. Значит, следовало искать союзников. И тут вариант был единственный — печенеги. А вот из печенегов следовало выбирать между большим ханом племени Цур Балой и большим ханом племени Цапон Куркуте. В идеале было бы неплохо заключить союз с обоими, поскольку и тот, и другой, узнав, что великий князь с дружиной в отлучке, вполне могли наехать на Киев. Но, во-первых... Цур и Цапон друг с другом не очень-то ладили. Во-вторых, печенегов в союзном войске должно быть вдвое меньше, чем русов, иначе будут проблемы. Куркуте кочевал ближе к Днепру и вдобавок уже ходил в походы вместе с отцом Святослава. Зато Бала был моложе и активнее и, вероятно, испытывал больше уважения к киевлянам, именно потому что не ходил в походы с Игорем. В конце концов, этот вопрос решили отложить до следующей весны. Святослав намеревался в скорости отправиться на полюдье сквозь всю свою землю вплоть до Варежского моря. Там он попутно займется вербовкой для будущего хузарского похода. Тем временем Свенельд приступит к формированию и подготовке ополчения. И начнет с Святичей, которые по договору обязаны дать Киеву не менее пяти тысяч новобранцев. Духарев отбывал вместе со Святославом. У Сергея были неплохие связи на севере. Срок отправления назначили на последний день августа-серпня. Двор княжьего дитинца был практически пуст. Стражи у ворот, несколько челядников да пара пацанят — Ожесточенно колотящих друг друга маленькими деревянными мечами под присмотром пестунов. Один из пестунов — сотник Добрыня, другой тоже сотник по имени Претич. А пацанята — сын угорской книжный Ярополк и сын ключницы Владимир. До пяти лет Владимир жил вместе с матерью и дядькой в подаренном Ольгой Сельце, где-то под Смоленском. Потом Святослав забрал сына в Киев. Дядька поехал с ним, а вот что осталось с ключницей, Духарев не знал. И не особо интересовался. Должно быть, замуж вышла. Баба красивая, а что была княжней наложницей, так это не позор. Святославу и сыновья мало походили друг на друга. Владимир пониже ростом, беловолосый, круглолицый, коренастенький. Ярополк повыше, потоньше, голова темная, лицом в мать-матьярку. Вернее, в деда, дьюлу такшоня. Не по чести, неправильно. Вдруг закричал маленький Ярополк. А ты берегись, Ярко, берегись! звонко крикнул Владимир, и налетел на единокровного брата с новой силой. Пестуны не вмешивались, только усмехались в бороды. Оба бородатые, не варяги. На крыльцо, должно быть, на голос сына, вышла великая княгиня. За эти годы она прибавила росту, стала осанистее и еще красивее. Сейчас живот ее округлился. Ждала ребенка. Духарев поприветствовал ее с подобающей вежливостью. Княгиня улыбнулась ласково. Она не забыла, кто привез ее в Киев. Сергей знал, что великая княгиня в дружбе со Сладой, и когда он в походе, жена частенько навещает княжи терем. «Смотри, как он вырос, воевода», — сказала княгиня, с любовью глядя на сына. «Они оба выросли», — заметил Духарев. «Оба?» — княгиня не сразу поняла, что Сергей имеет в виду Владимира. «А, маленький Рабичич. Да, он тоже вырос». Нет. Не считала она первенца Святослава ровней своему сыну. Товарищ для игр, пожалуй, но не ровня. Бастард и есть бастарт. Духарев подумал, может наступить время, когда выросшие братья схватятся уже не на деревянных, а на настоящих мечах. Впрочем, пока жив их отец, этого точно не случится. Вспомнилось ему вдруг, что некий князь Владимир окрестил Русь. Может, этот, хотя вряд ли. Вот Ярополк тот мог бы, с младенчества крещен. Когда уходите? спросила княгиня. Неужели муж ей не сказал? Впрочем, тут особой тайны нет. Последний день серпня. А, -а, -а, -а! княгиня сразу погрустнела. Совсем недолго ей осталось побыть с мужем. Она его по-настоящему любила. Но Святослав, даже когда бывал дома, уделял ей совсем немного времени. Не потому, что излишне увлекался другими женщинами, а потому, что великий князь. Битвы, слава, расширение подвластных земель — вот его настоящая любовь. У Сергея не так. Когда он сидел дома, всегда старался побольше пробыть со сладой. Сладушкой.